Затирая церковь после службы, которую он начал на час раньше, чтобы успеть закончить до сигнала трубы, падре Анхель почувствовал запах падали. Вонь появилась и исчезла, так и не заинтересовав его. Но позднее, когда он поджаривал ломтики зелёных бананов и подогревал молоко к ужину, падре понял её причину. Три недата заболела, и с субботы никто не выбрасывает дохлых мышей. Он вернулся в храм, очистил мышеловки и отправился к Мине, жившей метрах в 200 от церкви. Дверь ему отворил сам тот овизбаль. В маленькой полутёмной гостиной, в которой стояли где попало табуретки с обитыми кожей сиденьями, а стены были увешаны литографиями, Мать и слепая бабушка Мины пили из чашек какой-то горячий ароматный напиток. Мина делала искусственные цветы. Уже прошло 15 лет, паdre, сказала слепая, как вы последний раз были у нас в доме. Это и вправду было так. Каждый день проходил он мимо окна, у которого сидела и делала бумажные цветы Мина, но в дом не заходил никогда. «Как летит время!» — сказал падре. А потом, давая понять, что торопится, повернулся к То-то Висбалю. «Хочу попросить вас о любезности. Пусть Мина с завтрашнего дня последит за мышеловками. Тринидад, — объяснил он Мине, — субботы больна». То-то Висбаль не возражал. «Только время тратить попусту», — вмешалась слепая. «Все равно в этом году конец света». Мать Мины положила старухе на колено руку, чтобы та замолчала, однако слепая ее руку сбросила. «Бог наказывает суеверных», — сказал священник. «Написано, — не унималась слепая, — кровь потечет по улицам, и не будет силы человеческой, которая сможет ее остановить». Падре обратил к ней полный сострадание взгляд. Она была очень старая, страшно бледная, и казалось, что ее мертвые глаза проникают в самую суть вещей. «Будем тогда купаться в крови!» — пошутила Мина. Падре Анхель повернулся к ней и увидел, как она с истинно черными волосами и такая же бледная, как ее слепая бабушка, вынурнула из облак в лент и разноцветной бумаги. Она оказалась аллегорической фигурой из живой картины на какой-нибудь школьной вечеринке. «Воскресенье? А ты работаешь!» — упрыкнул он ее. «Я уж ей говорила», — снова вмешалась слепая. «Дождь из горячего пепла просыплется на ее голову». «Бог труды любит», — с улыбкой сказала Мина. Падре по-прежнему стоял, и то-то визбаль пододвинув табуретку, снова предложил ему сесть. Он был чедушный, с суетливыми от робости движениями. "Спасибо", отказался по Адранхель. "Я спешу, а то комендантский час застанет меня на улице". И, обратив наконец внимание на воцарившуюся в городке мёртвую тишину, добавил: "Можно подумать, что уже больше 8. Только сказав это, он понял. После того, как камеры пустовали почти 2 года, ПП Амадор опять за решёткой, а городок снова на милость трёх убийц. Поэтому люди уже с 6 сидят по домам. Странно, казалось, падре Анхель разговаривает сам с собой. В такое время, как теперь, да это просто безумие. Рано или поздно «Это должно было случиться», — сказал Тото -то Визбаль. «Страна расползается по швам». Он проводил падре до двери. «Листовки видели?» Падре остолбенел. «Снова?» «В августе», — заговорила слепая, — «наступят три дня тьмы». Мина протянула старухе начатый цветок. «Замолчи», — сказала она, — «и кончи вот это». слепая ощупала цветок и стала доделывать его, продолжая в то же время прислушиваться к голосу священника. Значит, опять, сказал падре. Уже с неделю как появились, сказал что-то Висбаль. Одна оказалась у нас, и неизвестно, кто её подсунул. Сами знаете, как это бывает. Священник кивнул. Там написано: так было, так всё и осталось. продолжал тот -то Овисбаль. Пришло новое правительство, обещало мир и безопасность для всех. И сначала все ему поверили. Но чиновники остались такими же, как были. "А разве не правда?" сказала мать Мины. "Снова комендантский час и опять эти три убийцы на улице". обо всём этом написано", подала голос слепая.